Глава шестая Николай проснулся от того, что кто-то ходил по нему и покусывал за ухо. «Вставай, Соня!» Парень скосил глаза и совсем рядом увидал свисающий зеленый хохолок. Под ним загнутый клюв воскового цвета. «Соня!» «Это ты меня кусал?» После того, как попугай перебрался на подоконник, Николай сбросил с себя лоскутное одеяло. Как вчера лег в одежде, так в ней он и оставался. Хорошо хоть разуться догадался. Или все же не догадался. Зевая и шлепая босыми ногами под деревянным ступеням спустился вниз. Тишка взлетел с подоконника и сразу оказался во дворе. — Наш Соня проснулся, — констатировала Настя. Она с Софьей нарезала свежие овощи. «А где дядя Сергей?» Тут Николай запнулся. «Твой отец и Сергей пошли на озеро за рыбой», поняв его заминку, пояснила Настя. «А меня почему с собой не взяли?» «Так тебя не смогли разбудить», усмехнулась Софья. «Постойте, так это благодаря вам Тишка меня Соней называл». В ответ Николай услышал лишь дружный смех. Захлопали крылья, попугай влетел в окно со двора и уселся на подоконнике. Переваливаясь с лапы на лапу, он трижды повторил «Вставай, Соня!» Затем умолк и склонил на бок голову, не сводя глаз с парня. «Ты издеваешься?» Николай сделал вид, что рассердился. Вдруг попугай встрепенулся и, взмахнув крыльями, вернулся во двор, а после перелетел через частокол. «Стой! Ты куда?» – испугался Николай. Он решил, что Тишка предпочел свободу и улетел в лес. Встревожились и Настя с Софией. Но минуты через две попугай вновь оказался во дворе. Задрав хохолок, он с важным видом сидел у Кимыча на правом плече. Что вполне ожидаемо. Мужчины вернулись с рыбалки с хорошими трофеями. С толстой ветки, которую он использовал вместо кукана, у столяра свисали две больших нанизанных рыбины – Каждая на глаз килограмма по два. У Сергея три рыбины примерно такого же размера и веса. С довольным видом они подошли к столу и положили на него свой улов. До Николая дошло, какого приключения он лишился, оставшись сладко спать под одеялом. «Наши добытчики вернулись. Хватит и здесь пожарить и домой забрать. Софья, как у вас эта рыба называется?» Голавль. Мы также ее называем. Неудивительно, ведь дедушки здешних обитателей именовали по земному подобию. Чикра!» Прошелестев крыльями возле широколобых рыбин, опустился на стол Тишка. «Коля, неси сюда тетрадку!» Кимыч увидел сына в окне первого этажа. «А еще лучше носи ее постоянно с собой и записывай!» «Ким, пусть сын хоть чаю попьет, пока мы завтрак будем готовить!» Может, пить чай, за одно слова записывать, одно другому не мешает. Софья лишь покачала головой, но ничего не сказала. Она налила сыну чаю в чашку и поставила рядом миску. На ней лежали нарезанные на квадраты восковые соты, наполненные густым диким медом. Янтарная масса источала божественный аромат. «А вы?» «А мы уже попили. Ты на часы смотрел уже десять часов». В предыдущий раз в усадьбу принесли двое настенных часов. На первый этаж и на второй. Купили в универмаге обычные деревенские ходики с тяжелыми, похожими на сосиски, только покороче гирьками на цепочках. Софья, как увидела их в магазине, так и застыла перед ними. Похожие раньше висели на стене в усадьбе. Но их еще будущий отец Николай из шалости уронил, а затем попытался разобрать. Починить их так и не смогли. Кроме ходиков, купили наручные, но Николай к ним пока не привык. Лежат в коробочке на его письменном столе. Перекусив, Николай с тетрадкой вышел во двор. Удачливые добытчики уже занялись потрошением рыбы. Нельзя оставлять на потом. В тепле быстро испортится. «Коля, ты помнишь, о чем я вчера говорил за столом?» «Да, отец», — с короткой паузой ответил парень, — «Тебе на неделю придется одному остаться на острове. Нельзя без присмотра и ухода бросать огород. и тишку нельзя одного оставлять. А в субботу мы вернемся». К большому удивлению, Николай данную новость воспринял вполне спокойно и даже не попытался огорчиться или возразить. «Хорошо, отец». Софья, которая в этот момент подошла к ним, внимательно и с подозрением посмотрела на сына. Она ожидала совсем иную реакцию. «Коля, на всякий случай давай договоримся. Если вдруг срочно по какой-либо важной причине тебе понадобится нас срочно вызвать, и я уже давно этот момент продумывал, то ты на берегу втыкаешь в песок длинную палку с куском ткани. Это будет сигнал о нашем срочном возвращении. Я каждый день буду включать окно и осматривать берег». «Хорошая идея, Кимыч», – признал Сергей. «Самому подобное в голову приходило, но ты опередил меня». После обеда начали собираться в обратный путь. Кимыч с Николаем сходили к ручью за мешком с мясом змеи. Часть его оставили Николаю на вечер, остальное забрали с собой Кимыч и Софья. Молодожены во избежание ненужных вопросов родителей от змеи отказались. Рассчитывали по пути подстрелить парочку фазанов. Тушки птиц плюс рыба. Будет чем порадовать Надежду Павловну». Она уже привыкла, что дети от брата Кимыча, куда они регулярно ездят, с пустыми сумками не возвращаются. Не будут же ей и отцу Насти рассказывать, что гостинцы не из деревни, а из другого мира. «Коля, чтобы без оружия никуда не ходил, ты меня хорошо понял?» «Да, отец». Николай с большим удовольствием проговаривал слово «отец». «Проводишь нас только до мостика, и встречать нас на берегу не нужно. Не забывай поливать огород перед сном, обязательно проверяй, заперты ли ворота». Софья с Кимочем по очереди инструктировали сына, порядком его уже утомив. Сергей с Настей стояли в стороне и не вмешивались, без них хватало советчиков. Оставшись в квартире одни, принялись наводить порядок. Каждый раз после возвращения приходилось возиться с тряпками, собирая морскую воду с растерянной клеенки. Не хватало еще залить соседку снизу. Затем по очереди приняли душ, смыв себя соль. Благодаря тому, что квартира Кимыча располагалась на третьем этаже, проблем с периодическим отсутствием горячей воды у него особо не имелось. В основном страдали жильцы четвертого и пятого этажа. Особенно в выходные дни, когда все пользовались ванной, напор ослабевал, и вода не доходила до верхних этажей. Когда после ужина лежали на разложенном диване и смотрели телевизор, счастливая Софья, положив голову на грудь любимого, вдруг задумчиво спросила. «Ким, а ты обратил внимание, Коля совершенно не расстроился, что его одного оставляем на острове?» «Ты тоже заметила?» У него появился новый друг. Может, из-за этого? Другой причины я не вижу. Все равно странно. Что-то неспокойно у меня на сердце поделилась переживанием Софья. Единственная действующая в городе церковь находилась на холме в окружении домов частного сектора. Внизу на большой площадке деревянные ряды городского рынка. Ввиду рабочего дня на рынке никакой толчи, как в выходные дни». Лишь изредка одинокий прохожий пересечет его, срезая путь к лестнице, которая вела наверх. Ветерок гонял пока еще редкие поражевшие листья, их периодически срывалось с деревьев, росших на холме. Софья с Кимочем вышли из церкви и остановились. Женщина хотела повернуться и перекреститься, но Кимыч ее удержал тихим голосом сказал «Не надо, нами уже заинтересовались, быстро уходим». «Только не верти головой и это! Сними платок!» Кимыч за себя не волновался, он не комсомолец, давно уже вышел из этого возраста и тем более не коммунист. Единственное, в чем могут его упрекнуть, так только в том, что он работает в Доме культуры, да и то столяром. А вот лишний раз привлекать внимание к Софье нежелательно, у нее ни прописки, ни документов. Обошлось. За ними никто не пошел. Неприметный мужчина в сером пальто, делавший вид, что внимательно читает газету, потерял к ним интерес, может, ввиду не совсем молодого их возраста. В большие церковные праздники, а особенно если проходила ночная служба, милиция отлавливала любопытствующую молодежь и вывозила за город, где их высаживала и уезжала. Обратно молодежь возвращалась пешком. Редкие машины, не останавливаясь, проезжали мимо. Софью обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, огромное счастье и радость, что она обвенчалась с любимым человеком, с другой, ее очень огорчало негативное отношение властей к религии. Как это не похоже на ту Россию, о которой часто рассказывали ей дедушка с бабушкой – Они очень тосковали по покинутой родине, и хорошо, что не смогли увидеть, какие отрицательные изменения с ней произошли. Глубоко верующие, они не смогли бы пережить осквернение властями основной массы церквей, превратившими их в склады, мастерские и клубы. По мере того, как удалялись от церкви, спускаясь вниз по деревянной лестнице, радость вытесняла из сердца грусть. У нее снова есть муж, а у сына – отец». Женщину очень тронуло, как без малейших колебаний Ким сразу же признал Колю за сына, а тот с большой радостью назвал его отцом. Лишь одно ее сильно огорчало. Неизвестно еще, сколько времени проживут они по отдельности в разных мирах. Ей очень хотелось, чтобы Ким совсем перебрался к ним на остров. По пути домой зашли в магазин и купили две бутылки понравившегося ей болгарского напитка, шоколад, торт и полголовки голландского сыра. В местном отделе взяли докторской и кровяной колбасы. Картофель и лук Кимыч купил еще до перехода в Зазеркалье. Из деревни запасы на зиму он не торопился перевозить. Пока рано, к тому же собирался вместе с продуктами доставить в город партию оружия и патронов. Во дворе Кимыч заметил почтальона. Тот сидел на лавочке за доминошным столом вместе с пожилыми любителями забить козла. Неторопливо перемешивая костяшки, из-под подтяжка наблюдал за подъездом. Заметив, что Кимыч посмотрел в его сторону, быстро опустил голову. «Вот сука! Уже в дворовую команду вписался. Ладно, вернусь с острова, разберусь с тобой, доминошник». Вечером коротко прозвенел дверной звонок. «А вот и Сергей с Настей, вас уже молодоженами не назовешь, ими мы теперь стали», – пошутил Кимыч, впуская в квартиру друзей. «Как дела на работе?» – в первую очередь поинтересовался он. Сергей должен был предупредить директора о возникшем у Кимоча срочном вопросе, требующем немедленного решения. Поворчал, мол, у тебя в последнее время сплошные срочные дела. «И...» «Да все нормально, ты же его знаешь, ворчит больше для порядка». Подруги уединились на кухне, а мужчины прошли в зал, где стоял накрытый стол. «Как все прошло?» «Отлично, Софья даже прослезилась, она ведь впервые в жизни побывала в храме. Домашняя часовня не в счет и увидела батюшку. Немного подпортил настроение соглядата из органов». «Подходил к вам», – встревожился Сергей. «Обошлось. Видно, мы его не заинтересовали. Ни комсомольского возраста, а на коммунистов, наверное, по его меркам не похоже. Вас с Настей точно бы срисовал. Поэтому я был против вашего присутствия. А когда возвращались домой, еще одного соглядата я заметил. Но на этот раз работающего на антиквара. С нашими мужиками козлина в домино играл». Сергей помрачнел и снова спросил. Тебе помочь? Давай все же за тобой похожу. Я уже говорил, сам все решу. Давай лучше пока наши бабоньки на кухне по чарке пропустим. Кимоч на правах хозяина скрутил пробку и разлил плиску. Только не выпили, не успев поставить опустевшие чарки на стол, позади себя услышали веселый голос Насти. «Я же говорил о тебе. Наши мужики зря время терять не станут». Она держала в руке овальную продолговатую тарелку с порезанной и политой подсолнечным маслом жирной селедкой. Следом за ней в зал вошла Софья с глубокой миской, в которой были натертые плавленные сырки «Дружба», перемешанные с таким же чесноком и заправленные майонезом «Провансаль». Найдя на столе место для двух блюд, подруги уселись и вопросительно посмотрели на мужей. «А нам кто-нибудь нальет? Настя взяла в руку рюмку с бренди. Вы даже не представляете, как мы с Сергеем рады за вас, а особенно за тебя, старый холостяк. Наконец мы увидели счастье в твоих глазах. Настя перевела взгляд на мужа. Принеси. Кивнув, Сергей поднялся и вышел в прихожую. Вернулся с продолговатым свертком, который положил перед Софией. Наш подарок, пояснила Настя. Женщина с волнением развернула плотную серую бумагу. Это же воскликнул Кимачу, увидав потертый зеленый футляр. «Успокойся», остановила его Настя. «Колье возвращается той, кому она изначально была предназначена. Ты же не забыл, что тебе графиня написала? Даже не думай возражать». «Господи, какое оно изящное! Я не надеялась его когда-нибудь увидеть. Просто не верится». «Мне бабушка рассказывала о колье в их роду. Оно хранилось в семье старшего брата дедушки. Софья, отныне ты хранительница. Его тебе лично передала Софья Вишневская». Растроганная женщина, не стесняясь скатывающихся по щеке слез, прижила футляр с ожерельем к груди. «Спасибо вам!» «Кимыч, Настя правильно поступила, решив отдать колье законной наследнице рода Вишневских. Оно получается, как наше переходное красное знамя», – пошутил Сергей. В хлопотах и заботах пять дней пролетели почти мгновенно. Кимыч, как и обещал, каждый день минут на пять подключал зеркало к электросети и внимательно осматривал безлюдный морской берег. Никаких сигналов бедствия не наблюдалось, их отсутствие очень обнадеживало. Каждый вечер замечал за собой уже порядком надоевший хвост, но пока Софья с ним в городе, никаких радикальных действий предпринимать не собирается, не хватало еще и ее втравливать в это дело. В субботу на остров перешли втроем, в этот раз Настя не смогла придумать весомую причину для пропуска лекции в университете – Надежда Павловна категорически отказалась ей помочь с больничным листом. Пришлось Сергею ранним утром одному уехать к Кимычу. Настя отпустила мужа с условием привезти с острова парочку фазанов, так полюбившихся ее родителям. Ни Надежда Павловна и ни Анатолий Владимирович ни разу не задались вопросом, сколько же у брата Кимыча в домашнем подворье индюков, за которых выдавали безголовые и ощипанные тушки фазанов. Слава богу, им это в голову не пришло. Когда молодожены будут жить одни в своей кооперативной квартире, то тогда смогут безбоязненно привозить с острова и экзотические плоды, и крабов с мидиями. В последний момент Настя попросила Сергея привезти и рыбы тоже. Тех «головлей» Надежда Павловна пожарила и осталась очень довольной приготовленным блюдом – Правда, спрашивала еще про самовье мясо, но Настя и сказала, у брата Кимыча нет возможности ловить их каждый день. По мере приближения к усадьбе Софью охватывало смутное беспокойство. Ни с того ни с сего начало учащенно биться сердце. Женщина приложила руку к груди и несколько раз глубоко вдохнула-выдохнула. «Что с тобой, тебе нехорошо?» – встревожился Кимыч. «Даже не знаю, на душе как-то тревожно. Сердце колотится». Сергей с Кимычем на всякий случай внимательно осмотрелись, но никакой опасности не обнаружили. Незаметно для себя ускорили шаг, едва ли не на бегу миновали ореховую рощицу, на минуту остановились возле огорода, внутрь заходить не стали, и без того через плетень видна сухая почва и отсутствие следов свежего полива, и вряд ли гряды поливались и в предыдущие дни». Вообще ни малейшего признака влаги. «Что-то с Колей стучилось!» — всхлипнула Софья, прижимая ладонь к груди. Отдышавшись, женщина побежала в сторону усадьбы. Выругавшись, Кимыч кинулся следом за ней, не выпуская из напряженных рук винтовку. Сергей хоть и прибавил шаг, голову все же не терял и посматривал по сторонам. Не хватало, чтобы у самого дома на них напали хищники». Ворота оказались заперты изнутри. Данный момент еще больше насторожил. Николай, ожидая возвращения родителей, с утра должен был убрать засов. Кимыч подставил сложенные руки, Сергей встал на них, подтянулся и, стараясь не зацепиться штормовкой, перелез через частокол, спрыгнув внутрь от первого ворота. Софья первой взбежала по ступенькам. Ни в доме, ни в пещере за ним Николая она не нашла – Не видно и не слышно было и попугая. «Коля, где же ты?» Софья обессиленно присела на кровать. Из глаз потекли слезы. Она молча сидела, положив руки на колени. «Не плачь!» Кимыч обнял ее и попытался успокоить. «Все будет хорошо. Мы с Сергеем найдем его. Он вполне мог уйти на охоту». «Кимыч, ты же сам видел, ворота были заперты изнутри». Не согласился с ним Сергей. Николай не выходил за пределы усадьбы. «Так куда же он подевался?» Задал вопрос Кимыч, но тут его словно осенило. Он медленно повернул голову в сторону простенка между окнами. «Черт!» Он не ошибся в своем предположении. «Зеркало! Я мог бы сразу догадаться!» Софья, побледнев, ухнула. Действительно, оказалось еще страшнее ее сын. Без всяких сомнений отправился в логово пиратов. Но зачем? Когда один за другим вбежали в дом, никто из троих не обратил внимания на активированный проход. Легкое волнение зеркальной поверхности свидетельствовало об этом. Кимыч подошел к зеркалу и заглянул за него. Кристалл словно магнитом, притянутый к проводу с электрической вилкой, испускал зеленоватое свечение. Только в этот раз оно выглядело менее насыщенным. «Серега, а Коля на той стороне уже несколько дней. Дней пять точно!» «Как?» — вскинулась Софья. Зрачки ее глаз влажных от слез расширились. «С чего ты так решил?» — спросил Сергей. «Кристалл почти наполовину разрядился. В прошлый раз он светился иначе, а сейчас гораздо бледнее выглядит. Что будем делать? Тут без вариантов. Нужно отправляться на его поиски. Он догадался взять с собой оружие». Софья, утирая слезы, встала с кровати. По лестнице поднялась наверх и почти сразу вернулась. Винтовка и наган на месте, нет обреза и сабли. Трубу он тоже забрал. «Из одежды не трубахи штановый ботинок. Пиратскую я имею в виду». «Выходит, не спонтанно туда перешел», – сделал вывод Сергей. «Согласен. После того, как его что-то там заинтересовало, вернулся назад переодеться. Решил в пирата поиграть. Мы когда ходили просто посмотреть, не переодевались. И тем более никаких сабель с собой не брали. А ты еще удивлялась. Кима уже Софья, чего это он совсем не грустный?» «Я сейчас вернусь». С этими словами Столяр взял с полки фонарики, пошел в пещеру. Вернувшись, он добавил свежий источник энергии к наполовину растратившему заряд кристаллу. «Софьюшка, мы с Сергеем сейчас туда и назад. Я категорически нет. Ты пока дома побудешь. Мы вначале просто сверху посмотрим, спокойно в порту или нет. А уж после, исходя из обстановки, решим, как нам дальше действовать». «Ты меня поняла? Сергей, пока переодеваться не будем». «Хорошо, Кимыч». Слава богу, что бинокль остался на месте. Коля сообразил, что труба будет уместнее. Бинокля поди, пираты в глаза не видели. «Мы скоро, Софьюшка, а ты пока займись обедом. Приготовь макароны по-флотски. Да и рюкзаки разбери. Меньше времени на терзания будет». Женщина кивнула и вновь смахнула слезу со щеки. Оказавшись на той стороне, друзья присели на колено, готовые в любой момент открыть огонь из винтовок, друзья внимательно осмотрели площадку перед окном. Как обычно, разноголосое пение птиц из глубины леса редкие рыки диких животных. Ничего необычного и настораживающего не услышали. Не имелось поблизости никаких тревожных меток, установленных Николаем. Привычно подползли к краю обрыва с уже основательно примятой травой. Пока Кимыч в бинокль осматривал порт, Сергей контролировал тыл. «Им неизвестно, что произошло с Николаем, и лучше быть готовым к любым неожиданностям». «Шухера нет?» – шепотом спросил Сергей, удерживая палец на спусковом крючке. «Все как обычно», – продолжая смотреть в бинокль, ответил Кимыч. Может, Коля не попался, и поэтому нет никакой движухи? Если только не спалился в первый же день, к этому времени могли уже и угомониться. Нужно идти в порт». Кимыч, покусывая травинку, пытался в бинокль рассмотреть среди снующих туда-сюда пиратов и торговцев ротное лицо. Во всяком случае, надеялся. Но сына так и не увидел. «Ты прав, надо идти». «Чуть позже, а сейчас возвращаемся, пока Софья в ожидании с ума не сошла, а то еще, не дай бог, сама сюда сунется, нас и сына искать». Осторожно, стараясь не шуметь, отползли от края. В этот момент совсем рядом услышали непонятный шум, а затем знакомое хлопание крыльев. На автомате вскинули винтовки, но, разобравшись, в чем дело, друзья не выстрелили. «Тишка, черт возьми, как же ты нас напугал!» Опуская винтовку, радостно выругался Кимыч. Попугай осторожно опустился ему на плечо. В этот раз лапы сильно не сжимал и когти не пробили солдатское ХБ. «Ты не представляешь, как мы тебе рады! Сможешь показать, где Коля?» «Коля — герой! Коля — спасать девушку! Ким — спасать Колю!» Попугай, взлетая с плеча, крыльями растрепал волосы Кимыча, завис в воздухе в трех метрах над землей, а затем полетел в сторону порта. Друзья переглянулись и поспешили за ним. Тишка пролетел всего метров десять, мягко опустился на двухметровый кусок скалы, обождал, когда приблизится Сергей с Кимычем, попугай опустил вниз голову, поднял ее, посмотрел на людей и снова ее опустил. «Я, наверное, понял». Сергей присел на корточки перед скалой. Сразу обратил внимание на крупный камень, лежавший у подножия. Он явно был сдвинут. Сбоку еле заметная вмятина от предыдущего его положения. Чуть в сторонке разбросанная земля поверх травы. Сергей приподнял его и присвистнул от удивления. В вырытой под ним ямке лежал чехол с обрезом, запасная обойма, кусок, содранной с дерева коры. Сергей в первую очередь взял кору. Не зря же она здесь лежит. Кора как кора, но когда ее перевернул, то на гладкой внутренней поверхности, видимо, острием ножа нацарапано. Ушел спасать девушку. Ее плеткой били пираты. Она очень красивая. Обрез оставляю с собой саблей и нож. «Мама, папа, простите!» Прочел вслух Сергей. «Найду Я оборву уши герою!» Сердито пробурчал Кимыч, глубоко в душе гордясь поступком сына. «Коля — герой!» — произнес Тишка, привычно наклонив на бок голову. «Возвращаемся, Сергей, записку забираем, а обрез останется на месте». Накрыв ямку камнем и запомнив место, друзья отправились обратно к окну. «Я пойду с вами! Там мой сын!» Женщина прямо разбушевалась, услышав отказ. «Софьюшка, ты, видимо, забыла Коля и мне, сын, и моя душа болит не меньше твоей. Ты пойми, от тебя здесь...» Кимыч сделал акцент на последнем слове «гораздо больше пользы, чем там». «Я кажусь тебе беспомощной?» — возмутилась женщина. «Софьюшка, милая моя, пойми, наконец, ты должна остаться дома». Если, не дай бог, отключиться питание зеркала, то у пиратов станемся мы все. Понимаешь, о чем я? От тебя зависит наша безопасность. Ты – наше спасение. Сергей не вмешивался в перепалку супругов. Без него разберутся. Софья всхлипнула и со вздохом согласилась с доводом мужа. Хорошо, теперь можно спокойно готовиться к выходу переоделись в пиратские костюмы, нацепили на пояс трофейные сабли. Сергей себе засунул за широкий кожаный ремень обреза Кимыч ту громоздкую пистолю пиратского вожака. Он хоть и не заряжен, но для бутафории даже очень сойдет. Свой обрез столяр убрал в кожаную сумку, тоже давным-давно доставшуюся от пиратов, пытавшихся когда-то захватить усадьбу. Прощаясь, Кимыч обнял Софью и поцеловал ее соленые от слез губы. «Я обещаю, все будет хорошо!» Затем повернулся к Сергею, у которого на плече сидел попугай. «Хватит с играться, нам пора!» Сергей сжал предплечье Кимыча, и попугай по его руке перебрался к столяру на излюбленное место. Так вдвоем они и прошли через активированный портал. Перед тем, как шагнуть следом, Сергей заметил в зеркале отражение Софи, которая, провожая, каждого из них перекрестила – Тишка уже сидел на ветке дерева, Акимыч привычно осматривал площадку, водя стволом винтовки по сторонам. Увидев Сергея, вышедшего последним из окна, попугай взлетел. Согнувшаяся под его тяростью ветка вновь выпрямилась. Пролетев метров пять, сел на первое попавшееся дерево и посмотрел на людей, идут они за ним или нет. Вспорхнул и полетел дальше, периодически повторяя предыдущее действие. «Какой он все же умный!» — заметил Кимыч. «А то у нас некоторые только и знают, как обзывать попугаев. Попка-дурак, попка-дурак! Они нашему Тишке и в подметке не годятся! Слушай!» Кимыч неожиданно остановился. «Я тут подумал. Тишка же, получается, иностранец? Ну, он же не из России и даже не из земли!» «Ну да!» Не понимая, куда клонит старший товарищ, согласился с его доводом Сергей. Но я не понял сути вопроса. Тогда почему он чисто произносит наши слова? Ведь русского языка он до нашей встречи с ним не знал. В кино и телепередачах, когда показывают иностранцев, так они все говорят с акцентом и не всегда их можно понять. А эта птица практически чисто слова произносит. «Так он же попугай!» – рассмеялся Сергей но, увидев растерянное лицо друга, пояснил, просто он, как магнитофон, повторяет слова, которые запомнил, и с той же интонацией. Оно, конечно, понятно, только он их не просто тупо повторяет, а говорит с пониманием, и, главное, всегда к месту. Сергей и не знал, что ему ответить. Кимыч прав на все сто. Невероятно, но иностранец разумен почти как человек. «Но он же попугай!» – подумал он, а вслух сказал. «Повезло Коле, да и нам тоже. Тишка сопровождал его и многое видел. Если бы не он, то ямку с обрезом и запиской хрен бы нашли. А по поводу разумности... Ты когда-нибудь наблюдал за обычными воронами?» «Нет, свободного времени у меня не так много». Сергей не обратил внимания на иронию в словах друга. «А я своими глазами видел, как ворона пыталась раздолбить клювом кусок сухаря, но у нее ничего не вышло. Видно, оказался слишком твердым. Тогда ворона взяла его и положила в лужу, обождала, пока размокнет, и после легко его раскрошила и съела. Теперь и думай, умные птицы или нет. Ладно, сейчас главное Кулю отыскать». «Я и подумать не мог, что Коля самовольно, без разрешения активирует зеркало», – корил себя Кимыч, – «хотя мог бы предвидеть, парнишка молодой и любознательный, ведь они до нас так и жили, изучали остров животных, иначе не выжить. Интересно, как давно он здесь?» «Судя по состоянию огорода, пару дней точно, если не больше». Они все дальше углублялись в лес. Тропы, как таковой, не имелось. Одно хорошо, что без непролазных зарослей. Досаждала лишь необходимость часто смотреть под ноги, выбирая место, куда можно ступить. Не то будешь спотыкаться о многочисленные камни. И да, шли по меткам. Сергей случайно обратил внимание на несколько надломленных веток, которые почти касались земли, после чего их уже специально высматривали. Николай оказался очень смышленым малым. Отмечал он, скорее всего, для себя, чтобы по возвращении долго не плутать. Но таким же образом, по его меткам до окна, мог добраться сообразительный враг или просто опытный охотник, кой имеется в любом краю, даже в пиратском. Одно успокаивало. «Окно умное, я бы кого внутрь не пустит, только тех, кто изначально выходил из зеркала». Как портал устроен, каков его механизм, ни Кимыч, ни Сергей не понимали. Лишь методом научного тыка они смогли узнать некоторые его свойства и особенности работы. Казалось, Тишка летит, пользуясь отмеченным Николаем маршрутом. Слишком уж четко они совпадали с направлением полета попугая. Понятно, что попугай просто запомнил путь. Никакие метки птицам не нужны. Кроме надломленных веток в поле зрения попадались и палки в виде стрелок, словно случайно упавшие друг на друга. Начали встречаться утоптанные тропы. Вскоре слегка придев, лес закончился, и пираты вышли к окраине населенного пункта. То ли небольшой городок, то ли поселок, сразу не понять. Сверху друзья видели только небольшую часть порта. Уперлись в полутораметровую, судя по всему, общую длинную стену. Язык не поворачивался называть ее забором. Совсем неудивительно, что она сложена из камней. Чего-чего, а этого природного строительного материала в краю пирата вымелось в большом количестве. Прошли вдоль нее и через метров десять наткнулись на качественно обустроенный проход. Распахнутая дверь из толстых досок, скрепленных двумя полосами клепаного железа с обеих сторон, с внутренней стороны на ней имелись кованные скобы для засова. Сам он в виде продолговатого плоского бруса стоял прислоненный к стене. Наверное, дверь блокировалась с наступлением темноты, а днем местные жители ходили в лес по своим делам. Возможно, данная предосторожность лишь для предупреждения попадания внутрь поселения диких животных, а не от лихих людей. Внутри узкая улочка между одноэтажными и двухэтажными домиками с небольшими двориками, составляющими единое целое. Вдоль домов с обеих сторон узкие канавки, заполненные зловонными стоками. Хорошо Софьи с ними не было, иначе она точно задохнулась бы. Долго гадать об их происхождении не пришлось. Открылась узкая и низкая дверь в каменной стене ближайшего дворика, и оттуда выглянула пожилая худощавая женщина с морщинистым и злым лицом. В руках она держала метный таз. Наклонившись, она с размаху вылила в канавку мутную жидкость с очистками. Сергей еле успел отскочить в сторону, иначе зловонная жижа оказалась бы у него на штанах и ботинках. «Карга старая!» — не сдержавшись, выругался он. Его разозлило безразличие женщины. Она видела проходивших мимо мужчин и вылила помои, не дожидаясь, когда они пройдут мимо. Прежде чем закрыть за собой дверь, старуха гортанно выкрикнула непонятные слова. Попугай, сидевший у Кимыча на плече, наклонил голову и меланхолично перевел. «Ослепший дурак!» «Кимыч, я вот не понимаю, если в этом мире существуют такие переводчики, то почему те пираты приперлись к родителям Софьи без такой птицы?» «Может, и был, но во время плавания с попугаем случилось несчастье. К примеру, крысы могли его сожрать. Мало ли других каких причин?» Придав лицам безразличный вид, они медленно шли по узкой улочке. Правая рука у обоих непринужденно лежала поверх рукоятей сабель – Медное навершие приятно холодило ладонь. Навстречу им попались две женщины средних лет с большими плетеными корзинами, заполненными неизвестными овощами и зеленью. Значит, недалеко рынок. Женщины не выглядели уставшими. Потому что не вызвали у них никакого интереса, Сергей с Кимычем с удовлетворением отметили, что их одежда и внешний вид не вызывали никаких подозрений. А вообще, если честно, то женщины старались не смотреть на двух пиратов. И до того активно беседовавшие, они умолкли, пока торопливо не прошли мимо. «Я смотрю, благородных пиратов не все здесь любят», — усмехнувшись, сделал вывод Кимыч. «А вот сейчас более серьезная проверка». Из-за поворота показались трое вооруженных мужчин. Их принадлежность к пиратскому сословию не вызывала никаких сомнений. Морские бродяги явно навесели. Они шли в развалку, чуть расставив ноги, словно находились на палубе в бурном море, громко разговаривали и махали руками. От резких движений сабли болтались и били их владельцев по коленям. Поравнявшись, грузный бородач небрежно зацепил плечом Сергея. Его дружки и он с ними чересчур громко и вызывающе рассмеялись. Сергей не на шутку разозлился. Он видел, что пират не случайно его толкнул, а сделал это преднамеренно. «Успокойся, нам сейчас стычка не нужна», – тихо предупредил Кимаджи друга и сжал его руку, потянувшую из петли саблю. Бородач внезапно перестал скалиться, его взгляд замер на Кимыче. Презрительная ухмылка исчезла с лица, на лбу проступили капельки пота. Здоровяк явно чего-то испугался. Неразборчиво пробормотал и, поклонившись, во всяком случае так показалось оторопевшему Сергею, поспешил уйти. Не менее испуганными выглядели и его дружки. Выхлопы перегара и едкий запах давно немытых тел, исходивший от них, на время перекрыл вонь из канав. Ужав головы в плечи, враз протрезвев, они, придерживая болтающиеся сабли, быстро ретировались. «Кимыч, ты что-нибудь понял?» Сергей разжал пальцы и убрал руку с рукояти сабли. Опыт обращения с ней у него не имелось, но зато не забыл навыки ведения боя с саперной лопаткой. «Такое ощущение, Сергей задумчиво лоб, бородач тебя знает. Вот только откуда?» «Нет, Серега, не согласился с другом Кимыч. Он не на меня смотрел, а на Тишку. Сразу его не увидел, пока я не развернулся. Бородач чуть не окаменел, уставившись на попугая и на кольцо. Кимыч повернул голову к сидевшему на плече Тишке». «Выходит, ты у нас совсем непростой. Ох, непростой!» «Черт, еще одна тайна. Но у пиратов не спросишь, чего они так на тишку среагировали. Сразу спалимся. Мне кажется, их удивление и страх мы должны воспринимать как должное». «Наверное, ты прав», — задумчиво произнес Кимыч. «Ладно, не будем время терять. Пошли». Друзья уверенно зашагали по узкой улочке, еще раза два пришлось уворачиваться от помоев, выплескиваемых хозяйками, и уже больше не удивлялись, спокойно воспринимали особенности местного быта, лишь никак не могли привыкнуть к тошнотворной воне, тем более что она усиливалась и стала более разнообразной, к уже имеющимся зловониям добавились ароматы как свежей, так и тухлой рыбы. Другие неприятные запахи не смогли распознать. «Кимыч, зуб даю, где-то рынок поблизости». Улица повернула вправо, и сразу же впереди примерно метрок в пятидесяти увидели большую площадку, мощенную тесаным камнем, заполненную народом. По мере приближения к ней, кроме вони, усиливался и людской гомон. Естественно, что друзья не могли из него вычленить ни единого знакомого слова. Чужая, гортанная речь. Одна надежда на тишку, но тот молча сидел, нахохлившись. Типичный шум торгующего рынка. Хриплые голоса торговцев, зазывающих покупателей, просто отдельные крики. Среди коктейля-зловоний, чуткие носы лже пиратов, уловили аппетитные ароматы жареной рыбы. Покупатели просто зеваки слонялись вдоль длинных и узких столов, сколоченных из деревянных досок, со временем потемневших и блестевших от жира, на которых возвышались груды овощей и фруктов. Тут же рядом находилась свежая рыба довольно приличных размеров. Торговцы лениво отгоняли особо назойливых мух. «Надо же, их здесь немерено, а на острове вообще нет!» «Так это же хорошо!» – усмехнулся Кимыч – «Тишка, давай облети рынок, может, где Колю заметишь». Попугая не пришлось уговаривать, он словно ждал команду. Быстро взлетел, набирая высоту, после чего начал по кругу облет рынка. Сергей и Кимыч внимательно вглядывались в лица, но все тщетно. «Возможно, отыскать Колю на рынке плохая идея, но нужно с чего-то начинать». Тем более непонятно, что за девушку он бросился спасать, и главное, кто она и где ее нужно искать. Раздавшиеся громкие крики перекрыли с собой рыночный шум. Друзья направились в конец площадки, именно оттуда крики и доносились. Ни одни они заинтересовались происходящим. Большая часть покупателей и зевак заторопилась в ту же сторону – Торговцы было дернулись следом, но, спохватившись, вернулись к брошенному товару. Неровен час ситуации воспользуются воры. То, что они здесь также имеются, можно не сомневаться. В самой дальней части рынка, находящейся ближе к порту, пахло морем, пересохшими водорослями и рыбой. Собравшаяся многочисленная толпа обступила некое подобие сцены, сбитый из досок помост высотой с полметра. Натертые до блеска доски свидетельствовали о частом использовании сооружения и вряд ли проводимыми концертными выступлениями местной художественной самодеятельности. На дощатой поверхности местами расплывшиеся и впитавшиеся темные пятна, смазанные и более свежие, они подозрительно ассоциировались с кровью. Во всяком случае, это первое, что пришло в голову друзьям. В сопровождении двух охранников с плетями в руках, звеня цепями на помост, поднялись на вскидку человек двадцать. Сергей их мысленно пересчитал – двадцать один. Шестнадцать мужчин и пять женщин. Вид ускованных цепями людей измученный. У части мужчин на лицах и руках садины и синяки – явный признак побоев – Собравшаяся вокруг помоста разношерстная публика не испытывала к несчастным никакой жалости. Лишь у Сергея и Кимыча непроизвольно сжались кулаки и на скулах заиграли жиловаки. Им, рожденным в СССР и ненавидевшим рабство, тяжело было смотреть на измученных людей. Шелест крыльев на время отвлек их от помоста. Попугай опустился к Кимычу на плечо и коротко сказал «Коля, где?» Взгляды друзей заметались по неровной шеренге, но среди несчастных людей они Николая не обнаружили. Стоявшие рядом торговцы покосились на свалившегося с неба попугая и его хозяина. Суровый вид незнакомого пирата и его сжатые кулаки ничего хорошего не сулили. Таких лучше не трогать, тем более что его спутник, выглядевший моложе, как бы случайно положил руку на рукоять невиданного ранее пистолета. Попугай, сидевший на плече у хмурого пирата, снова произнес непонятное окружающим слово. Тем временем, растолкав пленников на помосте, появился тучный мужчина. Его внешний вид свидетельствовал, что он пират высокого ранга. Зеленый камзол с золотистыми пуговицами распахнут, просторная красная рубаха заправлена в широкие штаны, а выпирающий живот стянут кожаным ремнем. Рукоятки больших пистолетов наподобие того, что у Кимыча выглядывали из-под ремня. На ногах сапоги ботфорты с широкими гледнищами завернутыми вниз. Несмотря на то, что у него проблема с весом, в нем чувствовался сильный и опасный соперник. Позади него, без всяких сомнений, находился его помощник. Высокий худощавый мужчина, одетый попроще, в правой руке держал толстую потрепанную тетрадь в кожаной обложке, а в левой — серый мешок. За правым ухом из смоляных вьющихся волос выглядывал карандаш. Пират выставил вперед раскрытую ладонь, тем самым подавая знак толпе замолчать. Говор моментально стих, видно и в самом деле, его если не уважали, то боялись уж точно — Мужчина довольно ухмыльнулся и громко, с хрипотцой в голосе, сказал несколько слов. Ни «Не Сергей, ни Кимыч, что вполне естественно, ничего не поняли из сказанного. Столяр тронул рукой попугая. Тот, словно человек, прокашлялся и перевел. «Корабль, новый раб, торговля, начало!» Не тратя времени на разговоры, пират указал пальцем на одного из пленников – Охранники тут же бесцеремонно его вытянули из шеренги и подвели к главному пирату. Тот начал представлять товар, похлопывая по отдельным частям тела. Тишка молча сидел на плече, Кимыч не требовал перевода. Оно и так понятно, что происходит. После небольшой паузы пират, видимо, объявил начальную цену. Толпа зашумела, послышались отдельные громкие выкрики – Заинтересованные в покупке местные жители предлагали свою цену. На последнем из них продавец живого товара, удовлетворенный предложенной ценой, хлопнул в ладоши. Торг завершился. Тяжело пыхтя по ступенькам, что находились впереди помоста, поднялся очень толстый, похожий на колобка первый покупатель. Он же торговец свежей рыбой. Сергей еще ранее обратил на него внимание, когда прохаживался вдоль прилавков – Толстяк обтирал мокрое от пота лицо желтым платком. Закончив, сунул за пазуху руку, поросшую короткими рыжими волосками, и вытащил туго набитый мешочек. Развязав шнурок, стягивающий горловину, отсчитал пять монет. Они на солнце ярко сверкнули золотом. Помощник раскрыл тетрадь и что-то в ней пометил. Покупатель передал монеты пирату, который их внимательно осмотрел, а одну даже проверил на зуб. Удовлетворенно кивнул и сыпал монеты в мешок помощнику. Распродажа живого товара растянулась почти на час, что сильно утомило друзей. Они никак не могли понять, где Тишка увидел Николая. Сам попугай продолжал все так же молча сидеть на плече, вертя головой по сторонам и периодически поднимая хохолок. Оживился лишь, когда на помосте никого не осталось. Пират вновь выставил вперед ладонь, призывая к тишине, улыбнулся и громко что-то сказал. Толпа ответила радостными криками, многие из зевак в предвкушении потирали руки. Быстро нарастающее возбуждение охватило всех собравшихся. Сергей же с Кимочем напряглись в предчувствии действия еще более омерзительного, чем предыдущей торговли рабами. Во время проведения аукциона Сергей наблюдал за лицами собравшихся местных жителей и не заметил ни одного возмущавшегося происходящим безобразием. И сейчас тоже сплошные горящие алчные глаза. Люди торопливо доставали из-за пазух или карманов монеты и, отчитав нужное количество, сжимали их в кулаках. «Что происходит?» – спросил Кимыч. Сергей недоуменно пожал плечами. Он сам ничего не понимал. Молчавший до этого, попугай выдал такое, что Кимыч непроизвольно дернулся. Тишка едва не слетел с плеча. Острые когти проткнули нашиты на жилетку кусок кожи и лишь благодаря этому попугай удержался. Лишь резко мотнулась голова и хохолок. «Что ты сказал?» «Коля, ставка бой!» повторил Тишка. Сергей заскрипел зубами. Два дюжих пирата, они под стать тем, что охраняли пленников, вывели на помост Николая со связанными руками. Одновременно, глухо топая ботинками по деревянному полу на сцену, выскочил еще один пират с обнаженным могучим торсом. Играя грудными мышцами и корча страшные гримасы, он старательно пытался произвести впечатление на публику. Ему это удалось. Толпа радостно взревела. Она жаждала зрелища крови. Все разом словно обезумели. Кимыч вложил в рот сложенное кольцом большой и указательной палец и перекрывая рев толпы, что есть мочи свистнул. Его услышали, и шум стих. «Ты что, Кимыч?» «Серега, если что не так, вали пиратов с обреза, я тоже подключусь». «Меня Софья не простит, если с Колей что случится?» В толпе пронесся удивленный говор, когда обратили внимание на подымавшегося на помост незнакомого пирата с попугаем на плече. Не менее поразился и толстый пират. Он открыл рот, не отрывая взгляда от тишки и золотого кольца на его ноге. «Отец!» – воскликнул Николай и попытался освободиться, но его крепко сжали с двух сторон дюжие конвоиры. Боец с обнаженным торсом в растерянности замер, глядя на Кимыча и его попугая. «Не может быть! Абутарк! Черная смерть!» перевел Тишка восклицание толстого пирата, который с долей уважения представился Кимачу. огуртит рад лично познакомиться с таким известным человеком!» Тишка перевел, и Кимычу ничего не оставалось, как протянуть руку пирату. До него дошло, что его принимают за какого-то известного пирата и решил воспользоваться представившимся случаем. «Я забираю парня, он мой человек». «Со всем уважением, Абутарк, но он преступник», — ответил Агуртит после того, как попугай перевел ему требования Кимыча. Хотел похитить рабыню очень уважаемого жителя. Он будет биться с бурхатом. Если победит, то свободен. Люди хотят зрелища и делают ставки с золотом. Кимыч уже приспособился односложные слова Тишкиного перевода мысленно перестраивать логические фразы прямо на лету. Сейчас он лихорадочно искал выход, понимая, что Николаю не устоять против пиратского бойца как охотник он неплохой, а вот опыта рукопашного боя у него никакого. «Я буду биться вместо него. Я думаю, что жители будут в большом восторге, когда ты скажешь им, кто я и то, что я приму участие в бое. Тишка, переведи!» Ошарашенный таким предложением огуртит, не успел подумать и ответить, как на помост взбежал Сергей и стал рядом с другом. «Кимыч, я буду драться!» – тихо сказал Сергей. «У меня больше опыта, а ты будь готов валить их в критический момент. Если что, я подам сигнал». «Хорошо», – также тихо ответил столяр. Он поднял руку и показал на Сергея. «Вместо меня биться будет помощник. Моя ставка!» Кимыч опустил руку в сумку, что висела у него под правой рукой, и медленно вытащил кристалл. Толпа замерла, затаив дыхание, а затем... Синхронно выдохнула. Главарь побледнел. Кристалл словно околдовал его. «Откуда у тебя холодный свет?» «Неважно. Ты согласен принять мои условия и ставку?» «Принимаю». Дрожащими руками огуртит, забрал протянутое ему сокровище. «Бой на саблях», — объявил он и обратился к жителям. «Вместо этого щенка с Бурхатом будет сражаться!» Он сделал паузу, а затем громко и торжественно закончил «Помощник Абутарка!» Толпа восторженно взревела. В сторону помоста потянулись десятки рук с зажатыми в них монетами. Многие захотели поменять или увеличить ставки. Сергей, не обращая внимания на бесстующихся людей, вытащил из-за пояса обрез и передал его Кимычу. С некоторым удивлением те, кто находился у самого помоста, посмотрели на диковинного вида оружия, слегка напоминавшее местные пистолеты. Не менее их оказался под впечатлением и огуртит. В дополнение к своей сабле Сергей протянул левую руку и забрал у Кимыча его саблю. Полуобнаженный боец явно не обрадованной заменой потребовал и себе второе холодное оружие. Выглядел он уже не так спесиво. Понимал, что помощник знаменитого пирата в востократ опаснее мальчишки и его устрашающими гримасами никак не испугать. Сергей вызвался потому, что Кимыч очень хороший снайпер, а вот с холодным оружием он на А по рукопашке лишь навыки дворовых драк. Сергей тоже с саблями не имел дел, а вот штык-ножом и саперной лопаткой владел виртуозно. Но сабля не штык-нож, и тем более не лопатка. Имелось еще одно умение, на которое Сергей и надеялся. Он с благодарностью вспоминал сослуживца Петьку Кочубея, потомка Ставропольских казаков, По его словам, в их селе, бывшей казачьей станицы, его не было равны к сабельном бою, а особенно в показательном верчении клинков. Офицерами поощрялось владение иными боевыми искусствами, ведь Сергей служил срочную службу в новом на то время роде войск РВСН, ракетные войска стратегического назначения, а если конкретно, то вроде электрозаграждения и минирования РЭЗМ, в задаче которой входила охрана ракетных позиций и ликвидация диверсионных групп противника. За неимением на боевой позиции казачек Шашек Петька тренировался с саперными лопатками. В умелых руках это очень страшное оружие. Сергей сдружился с ним, оба одного года призыва и их объединяла общая любовь к холодному оружию. К концу службы Сергей вертел лопатками не хуже наставника. С тех пор прошло немало времени, и сейчас его смущали только два момента. Давно не тренировался, а пиратские сабли все же не лопатки. И с одним неудобством – наличием на рукояти сабли дужки. Но раз уж вызвался, то отступать некуда. Корил себя, что в усадьбе Софьи ни разу в голову не пришло разминаться с саблями, тем более, что их в пещере хранилось в избытке. Бойцы, пока не нападали, ходили по кругу, наготове, держа в обеих руках по сабле, присматривались и оценивали один одного. Сергея поначалу раздражали гримасы противника, но быстро привык и перестал обращать на них внимание. То опуская, то приподнимая, изучал балансировку сабель, попробовал крутануть по очереди каждую. Поддружный гогот толпы быстро наклонился и подхватил выроненную на пол саблю. Бурхат. Тут же попытался воспользоваться его оплошностью. Со свистом одна из сабель рассекла воздух. Словно огнем обожгло правое ухо. Острое лезвие срезало кожу на ушной раковине. Повезло, что противник на долю секунды опоздал, иначе Сергей полностью лишился бы уха. Левша сквозь боль мелькнула мысль. Небольшая ранка как сильно кровит. Сжав зубы, Кимыч наблюдал за поединком и за Николаем. Сын едва не заплакал, когда сабля задела дядю Сережу. Парня крепко держали охранники, пресекая любые попытки вырваться. Из-за его благородного прыва освободить девушку сейчас ранили близкого Николая человека. Кимыч видел, как мучается и переживает сын, но пока ничего поделать не мог. Еще не время для активных действий. Сергей наконец почувствовал оружие. Вторая попытка оказалась удачней. Сабли остались в руках. Являясь правшой, он и левой мог работать не хуже. За два года службы довел верчение лопаток и просто длинных палок до совершенства. Теперь главное, чтобы руки вспомнили. И они не подвели. Постепенно старастанием, рассекая воздух, замелькали в руках сабли. Орущая толпа постепенно умолкала, пораженная быстрым мельканием блестящих на солнце длинных лезвий. Невиданная ранее сверкающая мельница заворожила не только зрителей. Психическая атака удалась. Противник заволновался и принялся совершать ошибки. Он уже гримасничал не угрожающе, а панически. Растерянный и сломленный бурхат отступал от приближающегося мелькания клинков – «Совершать рубящие удары у него пропало желание, а зря». Сергей в его глазах увидал животный страх. Рот беззвучно хватал воздух. «Пора заканчивать этот цирк», — решил Сергей, пока Бурхат не догадался, что эта мельница ему ничем не грозит. Молнией сверкнула лезвие, и отсеченная левая кисть вместе с зажатой саблей упала на пол, заливая кровью отполированные доски. Дикий вопль резанул по ушам. Очередной сабельный удар перерубил шею. Глухо упав, голова, продолжая гримасничать, покатилась, оставляя за собой кровавую полосу. Передние ряды в ужасе отскочили от помоста, сбивая с ног стоящих позади. Обезглавленное тело несколько секунд постояло, Колени подогнулись и, роняя вторую саблю, оно, разбрызгивая фонтанирующую из шеи кровь, с грохотом рухнуло на пол. Тяжело дыша, растаяв в сторону руки с обогренными кровью клинками, Сергей мрачно посмотрел на труп и напятившуюся в ужасе публику. Его тяжелый взгляд не сулил ничего хорошего. Он еще не отошел от горячки боя, адреналин прямо зашкаливал. Впервые в жизни Сергей хладнокровно убил человека. Давняя перестрелка в подвале дома культуры не в счет. Широко раскрытыми глазами, пораженный произошедшим, Николай смотрел на друга отца. Таким дядю Сережу ему не приходилось видеть. Грохнул выстрел. Пуля, выпущенная из обреза, выбила из руки одного из пиратов, направленный на Сергея пистолет. Кимыч выбросил стреляную гильзу и достал следующий патрон. Направил ствол обреза на еще одного резового морского бродягу и предупреждающе покачал головой. Поняв все правильно, нагрец опустил свое оружие. Обходя трупы лужу крови, Кимыч подошел к огуртиду. Толстяк уставился на обрез, который только что видел в деле. э э Почти по-русски протянул он. Кимыч махнул рукой, мол, как-нибудь потом. «Тишка, переведи! Выигрыши парня, и кристалл пусть вернет!» Огуртит замялся, не желая расстаться с холодным светом. Кимыч сурово посмотрел ему в глаза. Пират стушевался и вернул кристалл. Кивнул помощнику и из уже изрядно потяжелевшего мешка, любезно ему предоставленного, вынул и отсчитал полтора десятка золотых монет. Кимыч раскрыл сумку, куда огуртит сыпал честно заработанный выигрыш. Последовал еще один кивок, и охранники освободили от цепей Николая. Парень бросился к отцу, но у всех на виду проявлять отцовские и сыновьи нежности не стали. «Уходим!» Сергей отдал вторую саблю Николаю, Кимыч с обрезом в правой руке и с разряженным пиратским пистолетом в левой, последним сходил с помоста. Второй обрез из сумки решили не вытаскивать, если только в крайнем случае. Никто не посмел на них напасть, люди молча расступались, но уже пираты не расслаблялись и на стороже покидали рыночную площадь.